Глава четырнадцатая. Разрешив все вопросы с Кира-Кирами и подкинув до дома парня, Константин открыл своим ключом дверь и тихонько вошёл в квартиру. Не хотелось разбудить Риадну, та наверняка уже спала. Раньше он всегда стремился попасть домой к этому времени. Поцеловать дочку на ночь, чтобы не случилось, было его личным правилом, которому он неукоснительно следовал. Только тогда, четыре года назад, когда он был в доме, Когда его чёрт попутал переспать с ассистенткой, он не вернулся домой к о времени. Впрочем, нет, врёт. В тот раз выдалась очень грязная предвыборная кампания. Он пахал на износ и дома вообще был нечастым гостем. Прошёл в гостиную, резко остановился, натолкнувшись на пристальный взгляд жены. Извини, я сегодня поздно, дела были, вроде как объяснил свой поздний приход. Екатерина пожала плечами, ничего не ответила. И прошла мимо него, как мимо пустого места, к выходу из комнаты. Константинна Прякся, придержав её за руку в последний момент, Катя обернулась, вопросительно приподняв идеальную бровь. Даже её излом был Косте укором, или так только казалось. Что? Наконец-то поинтересовалась она. Ты мне не веришь, что ли? У отца Киры, ну, ты знаешь, нашей соседки со второго, инфаркт случился. Я поехал помочь. Сама знаешь, как у нас в больнице могут полечить. Молодец, не оставил ребят в беде. Я спать, ладно? Екатерина улыбнулась одними губами и аккуратно высвободила ладони из его захвата. Последнее время она часто так улыбалась, а он знал жену слишком хорошо, чтобы этого не замечать. И даже вполне возможно, в глубине души понимал, что послужило причиной таких изменений, но Так и не решился с ней заговорить. Боялся. Боялся, что потревожив урану, просто убьёт всё, что у них было когда-то, и перечеркнёт то, что ещё могло бы быть. При проникнущих ранениях колющими режущими предметами медицина не рекомендует самостоятельно их вытаскивать. Есть такое понятие смерть на кончике острия. Повредив большие сосуды, нож перекрывает их и не даёт крови пролиться. Но стоит его извлечь, Кровь, пульсирующим фонтаном, вырвется наружу, и смерть станет неминуемой. Его измена была тем самым ножом, острым, неумолимым. Он засел в сердце Кати, закупорив перерезанные вены их сумасшедшей любви, которая будто пуповина соединяла их долгие годы. Они выжили, но нож никуда не делся. Не рассосался сам по себе чудесным образом. Чудес вообще не бывает. Не существует волшебной таблетки, способной вылечить душевные раны. И сейчас бы вырвать к чертям клинок, дать пролиться обиде, только... А вдруг после этого станет только хуже? Вдруг она уйдёт? Как он без неё? Кто? Зачем? Катя. А? Я люблю тебя. А в ответ кивок, лёгкая улыбка и тишина. Я пойду, Костя. Сегодня такой тяжёлый день был. А ты поешь. ужин в духовке. Но «Ну, прости ты меня, закричал он совершенно не свойственным ему тоном. Катя прикусила щеку изнутри. Она всегда так делала, когда хотела остановить закипающие слёзы. Он это знал, как и миллион других мелочей о ней, единственный, кого любил. Знаешь, по моему глубокому убеждению, слово прости заняло бы вторую строчку после люблю. Если бы какой-то умник ободелся бы созданием рейтинга без смысловых слов. Костя сглотнул. Нужные фразы, которыми бы он мог парировать высказывания жены, не находились. Их просто не было, как и не было оправданий тому поступку. А может, наоборот, нашёлся мужчина, может быть, и не напротив, наполненный всеми возможными смыслами. Да, зачастую противоречивыми, двойственными, парадоксальными но такими честными в своей обнажённости. Катерина ничего не ответила, только ещё ниже опустила голову. Осень. Осень моя золотая. Так Костя назвал жену из-за необычного рыжевато-света волос. И он был счастлив в объятиях своей осени и ни разу в жизни не пожалел, что идёт с ней по жизни за руку. Он жалел лишь о том, что заставил свою осень плакать дождями. Интересно, Жизнь когда-нибудь станет прежней. Находиться дома в отсутствии соседки было как-то непривычно. Кирилл постоянно возвращался мыслями туда, где под металлической дверью реанимации, дожидаясь новостей о состоянии отца, сидела она, Кира. И почему-то казалось до ужаса неправильно быть самому здесь, когда где-то там далеко она одна мучилась в неизвестности. Нет, он, конечно, рассказал о визите Измайлова и о его обещании подключить самых лучших специалистов, но Кирилл не был уверен, что Кира до конца поверила в лучшее. Он чувствовал волны недоверия, исходящие от неё, и, в принципе, мужчина мог её понять. Время было такое, никто ничего не делал просто так. Вот и соседка ожидала какого-то подвоха, ведь он ей даже не успел рассказать, что Константин Сергеевич ещё и денег в помощь собрал. Кирилл лежал в темноте и прислушивался к дому. Несмотря на царившую тишину, он готов был поклясться, что тот тоже не спал. Как воспитатель в детском саду, дом пересчитывал своих подопеченных по макошкам. Они, досчитавшись одного, в тревоге огляделся по сторонам. Всё ли хорошо? Почему не порядок? Перевернувшись на бок, Кирилл хмыкнул. Похоже, царящее здесь сумасшествие заразна. Вот и у него незаметно стало подтекать крыша. Надо же было такое придумать. Мужчина плотно прикрыл глаза, дав себе установку спать. Натянул повыше одеяло, только что толку, если дом был против такого вроде бы логичного завершения дня. Чёрт, зря он пошёл за Кирой или не зря? Она и раньше его волновала, как ни крути, Кирилл был живым человеком, мужчиной. Он не мог не оценить красивую молодую девушку. Вопрос только в том, что раньше она ему казалась просто смазливой стервой, а в последнее время Кир понял, что, скорее всего, его первое о ней впечатление было ошибочным. Сквозь маску холодности и равнодушия, которую девушка носила по необходимости, всё чаще пробивалась настоящая Кира, тёплая, как нынешняя осень. В замке повернулся ключ, дом выдохнул, Кир вскочил — Кира стояла на пороге, привалившись спиной к входной двери и беззвучно плакала. «Что? Что случилось? Ему стало хуже?» Кира покачала головой и сползла по двери на пол. «Не стало. Напротив. Всё не так плохо, как поначалу показалось». Кир завис, не совсем понимая, как правильно себя повести. Похоже, у Киры просто начиналась истерика, что не мудрено, учитывая такие эмоциональные качели, Ну, чего ты, а? Всё ведь хорошо, Кир. Может, тебе чай сделать? А, хочешь чая? Или молока с мёдом? Так говорят, быстрее заснёшь. А тебе отдыхать надо, завтра ведь на работу. Ничего уже не будет хорошо. Ничего, как-то обречённо прошептала Кира, пустым взглядом уставившись куда-то мимо него. Отставить пессимизм, Константин Сергеевич. Он ничем не поможет. Никто не поможет и ничто. Вытащили его один раз, смерть отсрочили. Всхлипнула девушка, уткнувшись носом в колени. Да с чего ты взяла, Кира? После инфаркта люди живут долгие годы. Алкоголики не живут. Едва слышно прошептала соседка и подняла на мужчину влажные, полные горя и невыплаканных слёз глаза. Мой отец алкоголик. пропащей, не поддающейся никакому лечению. Я всё перепробовала, а потом Кира взмахнула рукой, неловко сбив с полочки статуэтку, но даже не заметила этого. Потом не выдержала. Думала плёно на всё, перееду из нашей квартиры и забуду прошлую жизнь как страшный сон. Переехала. Но забыть-то не получается, понимаешь? Он мой отец. Я не могу просто взять и вычеркнуть его из своей жизни. Даже с пьющим мужем, наверное, проще. Развёлся и забыл, как страшный сон. А с родителями. Всё иначе. Кирилл опустился рядом на пол и просто слушал. А Киру будто бы прорвало. Слова лились непрерывным потоком. Всё то, что она держала в себе. То, чем ни с кем никогда не делилась. И о пьянках отца, и о своих страхах, и о бесконечных хождениях по реабилитационным клиникам. Они человеческая усталость и чёрной депрессии, о жутком одиночестве на фоне абсолютно чужих людей, близость которых не скрашивала одиночество, а лишь усугубляла его, а жизни поломанной куклы, лишь имитирующей нормальную жизнь. В какой-то момент Кир просто притянул Киру к себе, обнял её одной рукой, и прижал лицом к своему боку, без всякого подтекста, просто потому что так было правильно. Потому что хотелось её обнять. подставить плечо. И она плакала, орошая обильными слезами его голый торс, извинялась и снова плакала. А потом, когда все эмоции вышли, Кирилл помог соседке подняться и проводил в гостиную. «Хочешь чая?» Кира кивнула. Заплаканная, с красными отёкшими глазами и распухшим носом, она казалась невероятно юной и ранимой. «У меня обычный липтон в пакетиках. Мне подойдёт». Шмыгнула она сомдевушка, понемногу приходя в себя. А ты вообще почему не спишь? добавила удивлённо, наконец обратив внимание на время, которое показывали часы на микроволновке. Кирилл улыбнулся. А, помнилось. Вообще-то и правда, уже четвертый час. А завтра-точнее, уже сегодня на работу. Но он не жалел, что не уснул, как и не жалел о том, что услышал. Он теперь гораздо больше понимал девушку. А во многом и вовсе их чувства были созвучны. Кирилл был так же невыносимо одинок. "Янна, наверное, теперь не решусь влезть в кредит, чтобы выкупить твою долю квартиры. А разве я тебя просил об этом?" удивил Киру ответом мужчина. "По-моему, ты сама, не спросив моего мнения, принялась что-то там решать". Кира задумалась. Сосед, конечно же, был прав. Такая точка зрения имела место быть. Девушка просто не смотрела на ситуацию под этим углом. Она действовала в своих интересах и как-то не задумывалась о его. Но мы ведь не можем жить вот так вечно. Ранелли, поздно с этим вопросом придётся что-то решать. Возможно, но, думаю, тебе сейчас совсем не до этого. Ты прав. Абсолютно. Кирилл. М-м. Спасибо тебе тебе за всё. Ты Ты мне очень помог. Спасибо. Кире хотелось добавить ещё много чего. Несмотря на весь ужас сегодняшнего дня, на то, что голова была занята совсем другим и горе буквально накрывало, она не могла не думать о нём. Кирилл. Он обладал совершенно потрясающим качеством, без которого Кира не мыслила мужчину как такового. Кирилл был надёжным, основательным, незыблемым. Находясь рядом с ним, Кира чувствовала себя в безопасности. И все тревоги отступали, как будто не решались сорваться туда, где находился он. Не Супермен, не Мача, обычный мужчина, рядом с которым было уютно и тепло. Это так много значило в их совершенно сумасшедшем мире. "Да, ничего я не сделал", отмахнулся мужчина. "Кстати, Кир, тут помимо всего прочего, Константин Сергеевич тебе и конвертик передал. Ты только не отказывайся, ладно?" «Ничего такого в этом нет, любому может понадобиться помощь, так что вот, от чистого сердца». Девушка перевела взгляд на толстый конверт, который Кирилл сжимал в руке, опустила голову. «Мне никто никогда не помогал. И деньги. Эти деньги мне не так уж и нужны. Просто они правда вот так, как Чип и Дейл, спешат ко всем на помощь? Так бывает?» На последнем вопросе ее голос сорвался, а потом и вовсе перешел в плач. Так, это они уже проходили. Кирилл снова вернул на полку злощастный конверт двумя руками с грёбким в объятия и уткнулся носом в русую макушку. Пусть плачет. Видимо, у неё ещё много скопилось слёз. Нужно было просто подождать, когда все они выйдут наружу.